Глава двадцать восьмая. Возвращение Рауля. Мне было восемнадцать, когда я решил, что стану врачом. Я поступил в институт и, как знать, было ли это случайностью, выбрал анестезию и реанимацию. Я попал в святая святых храма. Я отвечал за людей, желавших выжить. Не буду отрицать, что еще я хотел оказаться поближе к юным жрицам, которые, говорят, ничего не носят под белыми халатами. Но скоро я убедился, что это миф. Медсестры часто носили маечки. Мне было 32 года, когда Рауль без предупреждения снова ворвался в мою жизнь. Он позвонил и назначил встречу, разумеется, на кладбище эр ла Он оказался еще выше и худее, чем я его помнил. Он вернулся в Париж. Я был очень польщен, что после столь долгих лет отсутствия он первым делом вспомнил обо мне. У него хватило так-то не заговорить о смерти в первую же минуту. Мобы выросли и уже не хохотали надо всем подряд. Игры в слова и каламбуры остались в прошлом. Рауль стал профессором и работал в Национальном центре научных исследований. Он начал почему-то вспоминать своих подруг. Женщины появлялись в его жизни ненадолго. Они не понимали Рауля, считали его странным. Он ругался. — Почему самые красивые всегда самые тупые? — Знакомился бы тогда с уродинами, — ответил я. — Раньше бы мы смеялись, как ненормальные. Но детство уже прошло. Он слабо улыбнулся. — Ну, а тебе, Мишель, везет? — Да не то чтобы. Он треснул меня по спине. Слишком застенчивый, да? Ох, слишком романтичный, пожалуй. Иногда мне кажется, что где-то есть очаровательная принцесса, и она ждет меня. Только меня. Веришь в спящую красавицу? Но если вдруг повезет с какой-нибудь девчонкой, ты обманешь свою принцессу. Вот-вот. Это я и чувствую всякий раз. Паучьи руки Рауля порхали вокруг меня, словно создавали защитное поле. Как мог я так долго жить вдали от него и его сумасшествия? — Эх, — вздохнул он, — наивный ты романтик, Мишель. Этот мир слишком груб для мечтателей вроде тебя. Тебе надо вооружиться для борьбы. Вспомнили мы и нашу стычку с сатанистами. Потом Рауль рассказал мне о своих исследованиях. Он занимался анабиозом сурков. Сурки, как и многие другие животные, замедляя частоту сокращения сердца на 90%, способны в течение трех месяцев не дышать и обходиться без еды и сна. Рауль проникал все глубже в загадочную природу этого явления. Изучая сон, он хотел приблизиться к границам смерти. Чтобы вызвать еще более глубокий искусственный анабиоз у сурков, достаточно было погрузить их в ванну, охлажденную до нуля градусов. Температура тела животных падала очень быстро, частота сердечных сокращений снижалась до полной остановки, но животные не умирали, и через полчаса их можно было оживить, просто растирая. Я подозревал, что мой друг называет анабиозом то, что мы, медики, называем «комой», и все же его эксперименты увенчались успехом, а на международных конференциях кое-кто назвал его реаниматором мороженых сурков. Не откладывая в долгий ящик, я спросил, не нашел ли он еще каких-нибудь древних текстов о загробном мире. Рауль тут же оживился. Он и не надеялся, что я так скоро перейду к интересовавшей его теме. — Греки! — жадно воскликнул он. — Древние греки верили, что вселенная круглая и концентричная. Каждый мир содержит в себе мир поменьше, потом еще меньше, еще как круги на мишенях для стрельбы. В самом центре находится греческий мир, где живут люди. Рауля понесло. «Там, в самом центре, греки, это первый мир. Его окружает мир варваров, второй по счету, а его, в свою очередь, объемлет третий мир, мир чудовищ, в котором живут и жуткие твари, из стерра северная земля». «Я подсчитал. Люди, варвары, чудовища. Всего три мира, так?» «Нет, не так», — живо поправил меня Рауль. «Намного больше. За миром чудовищ начинается море». Там находится остров вечного счастья, рай, где обитают бессмертные. Есть там остров снов, который пересекает река. Вместо воды в ней течет ночная тьма, и вся она покрыта цветами лотоса. Посреди острова стоит город с четырьмя воротами. Через одну пару ворот проходят кошмары, а другая распахивается для приятных сновидений. Гипноз, бог сна, управляет всеми четырьмя. — Ну да. — За морем, — продолжал Рауль, — есть еще одна земля. Это побережье континента мертвых. Деревья там родят только сухие плоды. Именно на эту землю, словно суда на мель, выбрасывает всех и вся. Именно там все завершается. Стояла тишина, в которой передо мной проплывали видения рая и ада. Тут Рауль вдруг начал расспрашивать о моей работе. Он хотел знать, какие я, анестезиолог-реаниматор, использую препараты. Может быть, это пригодится ему в экспериментах с сурками.